«Я тебе заплачу!» Эгидио остановился и нервно обернулся. «Ты заплатишь? Что за чудо? Он в одиночку справился со стражниками, а теперь предлагает деньги. Скажи, где ты был всю мою жизнь?» «Меня послали не небеса. Если мне поможешь, то я помогу тебе. Все очень просто!» Эдсо обдумал предложение. «Пойдем к моему брату. Они не станут с ним конфликтовать. А здесь мы оставаться не можем, тут слишком удручающе. К тому же мою осмелесть предположить наши враги слишком близко. Пойдем. Но тебе придется защищать меня. За мною охотятся солдаты Чезари. Они будут не очень-то дружелюбны, если ты понимаешь, о чем я. Особенно после того представления, что ты устроил на площади. Идем. Эгидио осторожно вышел, убедился, что никого нет. И только потом пошел по лабиринту переулков и убогих улочек. По краю пересек небольшую площадь и несколько рынков. Дважды им встречались отряды стражников. И дважды Эдсо вступал с ними в бой. Казалось, что весь город ополчился против Эдсо и Эгидио. Двое мужчин представляли для приспешников Боджио желанную добычу. Время было не на стороне Эдсо. Аж когда на другой стороне небольшой площади появилась пара стражников, Ассасин и Эгидио были вынуждены просто сбежать. Эдце с грузом в виде Эгидио не мог забраться на безопасные крыши, поэтому единственное, что ему оставалось сделать, полностью положиться на знания Эгидио Рима. Наконец-то они добрались до нового красиво выглядящего особняка, окруженного высокой стеной в нескольких кварталах от престола Святого Петра. Эгидия отпер небольшую металлическую дверь в стене и провел Эдсо во внутренний двор. Оказавшись внутри, оба вздохнули с облегчением. «Похоже, кто-то действительно хочет твоей смерти», – выдохнул Эдсо. «Нет, они хотят, чтобы я сперва заплатил». «Почему?» «Значит, как только они получат свои деньги, ты для них что-то вроде дойны коровы». «Не так-то все просто». «На самом деле я был купцом. Я не стал Боджио другом, даже если взял их деньги. Недавно ко мне попала кое-какая информация, которая дала мне возможность немного обмануть Боджио». «Какая информация?» «Пару месяцев назад мой брат Франческо, казначей Чезари...» «Знаю, знаю, не начинай». «Так вот, Франческо рассказал мне о планах Чезари насчет Романии. Я имею в виду о том, что тот планировал там сделать». Он собирается создать там небольшое королевство, откуда начнет завоевание всей страны, которую он будет держать в кулаке. А так как через Романию открываются пути на землю Венецианской республики, Венеции крайне не нравится, что Чезарь вторгся на их территорию. «И что ты сделал?» Эгидио развел руками. «Я написал послу Венеции, сообщив то, что узнал от Франческо, чтобы предупредить его» должно быть, одно из моих песен перехватили. Разве ты не впутал в это дело своего брата? До сих пор он сам мог отлично о себе позаботиться. Но что заставило тебя так поступить? Я хотел сделать хоть что-нибудь. Сейчас Сенат занимается только тем, что одобряет новые указы Борджия. И ничем более. Если бы не это, Сенат бы вообще распустили. Сенату нечем заняться. Всем заправляет Борджия. «Знаешь, что делать с людьми безделье?» Эгидио тряхнул головой. «Оно меняет человека. Сознаюсь. Я начал играть в кости, пить и распутничать». Сенатор посмотрел на Эйцо. «А ты догадливый. Даже очень. Что меня выдало? Одежда пропахла духами». Вроде того, улыбнулся Эйцо. «В общем, как я уже говорил, мы, сенаторы, привыкли заниматься тем, чем занимались прежде». Прошением о решении реальных проблем. Типа, ох, я даже не знаю, с чего начать. Незаконная жестокость, брошенные дети, уличная преступность, процентные ставки по кредитам. В некотором роде мы сдерживали Киджи и других банкиров. Теперь же законодательство заключается в том, что нам позволяет самостоятельно выбрать тему для обсуждения. Какую-нибудь ерунду. Вроде того, какой ширины должны быть рукава женских платьев. Но ты не такой. Ты выманиваешь деньги на решение выдуманных проблем, чтобы расплатиться с долгами. Мальчик мой, эти проблемы вовсе не выдуманы. Как только власть снова окажется в руках законного правительства, а я укреплю свое финансовое положение, я намерен с удвоенной энергией взяться за решение этих проблем. И когда же наступит сей день? Будь терпелив. Тирания, конечно, невыносима, но и она не вечна. Она слишком хрупка. «Хотел бы я в это поверить». «Конечно, ты должен восстать против нее. Что бы ни случилось, думаю, ты этим и занимаешься». Он помолчал. «Я, наверное, лет на 10-15 старше тебя. Я многое должен успеть за оставшееся мне время. Ты никогда не смотрел на могилы и не думал. Самое значительное дело, которое я сделал в своей жизни, это смерть». Эдсо промолчал. «Нет», — продолжил Эгидио. «Думаю и не думал». Он снова стал самим собой Проклятые письма Не нужно было послать их послу Чезарий убьет меня Как только ему представится такой шанс Несмотря на долги Если конечно он каким-то чудом Не решит сорвать злость на ком-нибудь другом Видит Бог Чезарий очень непостоянен Есть еще кто-нибудь Твой брат Я тебя никогда не прощу Почему Ты же политик Мы не так плохи А где твой брат? Я понятия не имею. Слава богу, он не здесь. Мы не разговаривали с тех пор, как он узнал про письма. Я перед ним в огромном долгу. Если бы он тебя увидел. Может быть, вернемся к делу? Перебил Эдсу. Да, конечно. Долг платежом красен и так далее. Ты чего хотел? Я хочу знать, где сейчас банкир Чезари. Где он работает? Где он живет? И самое главное, кто он? Эгидио заметно оживился. Точно. Я должен принести деньги. Он снова развел руками. Только есть одна проблема. Денег у меня нет. Я же тебе сказал, что дам тебе их. Просто скажи, сколько тебе надо. И где ты встречаешься с банкиром? Я не знаю. Его посланники встречают меня в одном из трех условленных мест. И отводят к нему. Я должен 10 тысяч дукатов. Без проблем. Серьезно? Эгидио прямо-таки просиял. Да перестань. Не вселяй в меня надежду. Будь здесь. Я принесу деньги на закате. это вернулся к Эгидию ранним вечером. Сенатор недоверчиво посмотрел на него. Ассасин передал ему две тяжелые кожаные сумки. Ты вернулся. Ты правда вернулся. А ты, как я вижу, ждал. Я в отчаянии. Не могу поверить, что ты правда сделал это. Есть одно условие. Я так и знал. Слушай, произнес Эдсо. «Если ты останешься в живых, а я надеюсь, что так оно и будет, я хочу, чтобы ты следил за тем, что происходит в мире политики. Я хочу, чтобы ты докладывал обо всем, что узнаешь». Он помедлил, но потом продолжил. «Госпоже клауди в борделе цветущая роза. В особенности о том, что ты узнаешь о Борджо». Эдсо мысленно улыбнулся. «Ты знаешь этот бордель?» Эгидио закашлялся. «У меня есть друг, который иногда его посещает». «Вот и отлично. И что ты будешь делать с этой информацией? Заставишь Боджа исчезнуть?» Эдсо усмехнулся. «Я просто вербую тебя». Сенатор посмотрел на сумки с деньгами. «Ненавижу их за то, что придется отдать им деньги». Он погрузился в задумчивое молчание, а потом добавил. «Мой брат прикрывал меня, потому что мы семья. Я ненавижу этот кусок дерьма, которым он является». Но он все еще мой брат. Он работает на Чезаре. Эгидиус сумел взять себя в руки. Хорошо. Они сообщили мне о месте встречи в полдень, когда ты ушел. Как раз вовремя. Им мне терпится заполучить деньги. Поэтому встреча состоится сегодня вечером. Знаешь ли, с меня чуть не лился кровавый пот, когда я сказал посланникам, что принесу с собой всю сумму. Сенатор снова замолк. Скоро надо будет идти. Что ты будешь делать? Пойдешь следом? Будет плохо, с ним покажется, что ты не один. Гидия кивнул. Верно. Я хотел выпить стакан вина на дорожку. Присоединишься? Нет. Что же. А мне один стаканчик просто необходим. Глава 31. Эдсо шел по лабиринту улиц следом за сенатором. Улицы, лежавшие ближе к Тибру были ему более-менее знакомы. Он проходил мимо знакомых памятников, площадей и фонтанов, мимо дворцов, театров и галерей, строительство которых щедро профинансировали борджи искавшие все новые и новые способы самовосхваления. Наконец, Игидио остановился на небольшой, но очень уютной площади, образованной стоявшими с двух сторон частными домами и рядом дорогих лавок с третьей. На четвертой стороне располагался небольшой ухоженный парк, спускашиваяся к реке. Туда и Эгидий направился. Сенатор присел на каменную лавку и сгорбился, напустив на себя уныние. Посмотрел по сторонам, но по всей видимости сумел сохранить спокойствие. Эдсу даже восхитился его самообладанием. Любое проявление нервозности заставило бы посланников банкира насторожиться. Эцио спрятался за кедром и замер. Но долго ему ждать не пришлось. Буквально через минуту после появления Эгидию к сенатору подошел высокий мужчина в незнакомой Эцио форме. Эмблема на его плече была разделена на две части. На одной был изображен герб «Красный бык на золотом поле». На другой – широкие черные и золотые вертикальные полосы. Эцио не имел ни малейшего понятия, чей это знак – «Добрый вечер, Эгидио», — проговорил мужчина. «Кажется, ты готов умереть как мужчина». «Не слишком то дружелюбно», — капитан отозвался Эгидио. «Посмотри, я принес деньги». Мужчина поднял бровь. «Правда? Так это же все меняет. Банкир будет очень доволен. Надеюсь, ты пришел один? А ты что, здесь кого-нибудь еще видишь? Ну тогда иди за мной, умник». Они пошли на восток и пересекли Тибор. Эцу последовал за ними на почтительном расстоянии, но старался держаться в пределах слышимости. «Вы что-нибудь слышали о моем брате, капитан?» спросил он по пути Эгидио. «Могу только сказать, что герцог Чезари очень хочет с ним поговорить. Когда вернется из Романии, конечно. Надеюсь, он в порядке. Если он ничего не скрывает, ему нечего бояться». Дальше они шли в тишине, и у церкви Санта-Мария Сопра Минерва повернули на север, В сторону пантеона. А что будет с моими деньгами, поинтересовался Это Эдсо понял, что он расспрашивает капитана специально для него. Умно. Твоими деньгами, рассмеялся капитан. Надеюсь, там вся сумма с процентами. Да, конечно. Было бы лучше, если бы так и оказалось. Не все же. Банкир любит делать подарки своим друзьям. Он их уважает и может себе это позволить. И вас он тоже уважает? Думаю, да. Какое благородство, заметил Игидио с таким нескрываемым сарказом, что ее заметил даже капитан. Что ты сказал? Угрожающе спросил он, замедляя шаг. О, ничего. Пойдем, мы почти на месте. Величественная громанда пантеона выросла из мрака. Площадь рядом с ним оказалась тесной. Высокий коринфский портик здания, полторы тысячи лет назад построенного как храм для всех римских богов, но уже давно превращенного в церковь, возвышался над площадью. В тени портика уже ждали трое мужчин. Двое были одеты так же, как капитан. Третий был в гражданском. Он был высоким мужчиной с сухой фигурой. Прекрасные одежды висели на нем, как на вешалке. Они поприветствовали капитана, а гражданский холодно кивнул эгидию. «Луиджи! Луиджи Торчелли!» Громко воскликнул Эгидию, так, чтобы услышал Эдсо. «Как приятно снова тебя видеть! Я вижу, ты все еще работаешь на банкира. А я-то думал, ты получил повышение по службе, канцелярская работа и все такое!» «Заткнись!» — огрызнулся старик. «Он принес деньги!» — сообщил капитан. Глаза Торчели заблестели. «Ну и ну! Хозяину понравится эта новость!» Сегодня ночью он устраивает особенный прием, так что я лично доставлю эти деньги ему в особняк. Я должен поторопиться. Время – деньги. Давайте их сюда. Эгиди не собирался подчиняться, но двое охранников направили на него алибарды, и сенатор был вынужден передать сумки старику. «Уф!» – выдохнул он. «Они тяжелые. Рад от них избавиться». «Заткнись!» – повторил посланник банкира. И повернулся к охранникам. «Не отпускайте его, пока я не вернусь». С этими словами он исчез в пустыны, и на пещеру церкви, закрыв за собой тяжелые двери. Эдсо должен был пойти за ним, но не хотел проходить через двери, тем более у них стояли охранники, мимо которых нельзя было пройти незамеченным. Но Эгидия тоже подумал об этом, потому что решил отвлечь и без того раздраженных охранников. Почему бы вам не отпустить меня? Я же уже заплатил, с негодованием заявил он. А что если ты принес не всю сумму? Ответил капитан. Сперва надо пересчитать деньги. Уж ты должен это понимать. Что? Десять тысяч дукатов? Да это займет всю ночь. Значит, тебе придется подождать. Если Луиджи опоздает, ему не поздоровится. Я могу вообразить, как страшен в гневе банкир. Заткнись. Похоже, у вас довольно скудный словарный запас. Подумайте о бедном старике Торчелли. Если он в ближайшее время не принесет деньги, он пропустит все веселье. Или банкир разрешает своим лакеям веселиться на его приеме. Капитан раздраженно, но не слишком сильно треснул сенатора по голове. Эгидео молча упал, но ухмылка на его лице не исчезла. Он увидел, как за спинами стражников проскользнул Этсу и начал взбираться по фасаду, направляясь к куполу. Уже на крыше величественного круглого строения Эцио направился к круглому отверстию, на самом центре купола, Акулусу. Это было тяжелое испытание для Эцио. Но уже оказавшись внутри, ассасин разглядел внизу посланника банкира, и моментально составил следующую часть плана. Посланник был примерно одного роста с Эцио, хотя имели и мускулистым. Но если все пойдет хорошо, его свободной одежда скроет телосложение Эдсоу. Сложность состояла в том, чтобы пролезть через отверстие в куполе и найти способ спуститься вниз. Но до этого Эдсоу уже был в пантеоне и знал, что кодильницы, висевшие далеко внизу, были подвешены на цепи, закрепленные на куполе. Если у него получится добраться до одной из цепей, если она его выдержит, но другого пути не было. Эдсо слишком хорошо знал, что даже он не может взорваться, как муха, по внутренней части собора. Хотя потолок и был кессонным, на высоту в 140 футов, над холодными серыми мраморными плитами. Ассасин склонился над краем окулуса и заглянул внутрь. Точечка света внизу показывала, что посланник сидит на скамье у стены. Деньги лежали с ним рядом, а он внимательно пересчитывал их в свете свечей. Эдсо огляделся в поисках цепи. Ни одной в пределах досягаемости не обнаружилось. Если бы он мог просто. И он сменил позицию. Опустил ноги в отверстие и повис на руках. Риск был велик. Но цепи выглядели старыми и крепкими. И казались гораздо тяжелее, чем он думал. Он посмотрел на крепления в потолке. Везде, насколько он мог разглядеть, они были вмурованы в камень. В любом случае, иного варианта не было. Раскачавшись на руках, он бросил тело вперед, в пустоту. На миг ему показалось, что завис он в воздухе, и что воздух его держит, как вода пловца. Но потом он начал падать. Он вытянул руки вперед к ближайшей цепи и ухватился за нее. Звенья скользули под перчатками, и он скользнул на несколько футов вниз, прежде чем смог надежно ухватиться и повиснуть в пустоте, слегка раскачиваясь. Он прислушался. Звука. Наверху было слишком темно, чтобы посланник смог бы разглядеть колеблющуюся цепь прямо над тем местом, где он сидел. Эдсо посмотрел на свет. Свечи горели ровно, не было никаких признаков того, что его заметили.